«Жорж Семенон. Человек, обокравший Мегре. Глава вторая. У вас есть телефон?» Мегре машинально задал этот нелепый вопрос, хотя видел, что на полу посреди комнаты, в метре от тела, стоит аппарат. «Я вас умоляю!» – бормотал молодой человек, прислонившись к косяку двери. Чувствовалось, что он на пределе». Комиссар тоже не против был покинуть эту комнату. Здесь стоял невыносимый запах. Он вытолкнул молодого человека, закрыл за собой дверь и не сразу ощутил реальность окружающего мира. Парень был на грани истерики. Судя по конвульсивной дрожи пальцев, по бессознательному движению губ. «Не торопитесь, не надо говорить. Хотите что-нибудь выпить?» Отрицательный жест был ответом. «Это ваша жена?» Молодой человек кивнул и опустил голову. «Вы были там, когда это произошло?» «Нет». «Когда вы видели ее в последний раз?» «Позавчера. В среду». «Утром. Вечером. Поздно вечером». Они ходили взад и вперед по большому освещенному солнцем двору. «Вам известно, как она умерла?» Молодой человек кивнул, ответить не смог, потому что у него опять перехватило дух. «Минутку. Вы ушли из дома в среду поздно вечером. Не останавливайтесь, вам не нужно стоять на месте. Итак, в котором часу?» «В одиннадцать». «Ваша жена была жива? Она была уже в халате?» «Нет, она еще не переоделась». «Вы работаете по ночам?» «Я пошел добыть где-нибудь денег, которые нам были нужны до зарезу». «Куда же вы пошли в поисках денег?» «К знакомым. Повсюду ходил». «Вы ее достали?» «Нет». Кто-нибудь из ваших знакомых видел вас? Да, в ресторанчике у старого виноградаря. У меня в кармане было еще франков 30 и я с ними побывал везде, где надеялся встретить приятелей. Пешком? Нет, в машине. Я оставил ее на углу улицы Франциска Первого и улицы Марбев, когда кончился бензин. Когда вы ели в последний раз? Мегре задал этот вопрос, потому что не мог не задать его. Перед ним стоял измученный, изможденный человек. «Вчера съел в два крутых яйца». «Пойдемте». «Я не хочу есть». Мегре, не слушая его, направился и повлек за собой парня в сторону бульвара Гренель к маленькому ресторану, где было несколько свободных столиков. «Два бифштекса с жареным картофелем», – заказал комиссар. Он не был голоден, но его спутнику необходимо было поесть. — Как вас зовут? — Рикен. — Франсуа Рикен. Некоторые зовут меня Фрэнсис. — Послушайте, Рикен, мне нужно позвонить. — Чтобы вызвать коллег? — Я должен поставить в известность комиссариат и прокуратуру. Вы мне обещаете, что никуда отсюда не уйдете. — Куда теперь уйдешь? — с горечью ответил Рикен. Магре подошел к кассе, чтобы взять жетоны. Как он и предполагал, комиссар округа ушел обедать. — Вызвать его? — Когда он должен вернуться? — В два часа. — Передайте, что в четверть третьего я буду ждать его на улице Сен-Шарль, У ворота здания на углу бульвара Гринель. В прокуратуре он застал только мелкого чиновника. На улице Сен-Шарль, по-видимому, совершено преступление. Запишите адрес. Когда появится кто-то из помощников прокурора, скажите, что в четверть третьего я буду ждать. Наконец он позвонил в уголовную полицию. К телефону подошел Люка. «Можешь приехать через час на улицу Сен-Шарль?» «Предупреди экспертизу. Пусть захватят с собой средства для дезинфекции». Он вернулся на свое место напротив Рикена, который сидел неподвижно. Похоже, что за все время, пока отсутствовал Магре, он не шелохнулся. Ресторан был скромный. Большинство посетителей завсегдатой работали не неподалеку и ели в одиночестве» просматривая, как правило, газеты. Мегре и его спутнику принесли бифштексы с хрустящим жареным картофелем. «Что будет дальше?» – спросил молодой человек, машинально взяв вилку. «Вы уже всех предупредили». «Скоро начнется заваруха». «У нас еще есть время поговорить». «Я ничего не знаю». Так все обычно говорят в подобных случаях. Все то время, что я работаю в полиции, чаще всего я слышал именно эту фразу. А в итоге девять раз из десяти мне все-таки удавалось что-то выяснить. Не следовало оказывать на него давление. Когда Мегре поднес к рту кусок мяса, Рекен тоже начал нарезать свой бифштекс. Он говорил что не может есть, однако же теперь не только ел, но и пил. Через несколько минут комиссару пришлось заказать вторую бутылку. И все же вы не поймете. Подождите, я должен собраться с мыслями. Позавчера, то есть в среду, вы ушли из дома около одиннадцати часов вечера, оставив там свою жену. Софи хотела пойти со мной. Я уговорил ее остаться дома. Не люблю при ней клянчить и деньги. Какая у вас машина? Триумф с откидным верхом. Если вам так срочно понадобились деньги, почему вы ее не продали? Да за нее не дали бы и ста франков. Старая колымага, купленная по случаю. Когда вы вернулись домой? В четыре утра. Итак, вы вернулись домой пешком в четыре утра. Вы постучали? Я открыл дверь своим ключом. Вы пили? Несколько рюмок. Большинство людей, которых я искал, проводят ночи в барах и кабаре. Вы были пьяны? Не очень. Пали духом? Я не знал, кому еще обратиться. У вашей жены были деньги. Не больше, чем у меня. Когда я вошел, она лежала на полу. А когда подошел поближе, увидел страшное. Он оттолкнул свою тарелку и жадно выпил четвертую рюмку вина. «Извините, я предпочел бы об этом не говорить». В комнате было оружие. Рекен молча смотрел на магра. Наступил решительный момент. Мой браунинг, калибр 635, производства Эрсталь. Где вы достали это оружие? Я ждал этого вопроса. Конечно, вы мне не поверите. Купили у оружейника. Мне ни к чему было покупать пистолет. Однажды мы с друзьями сидели ночью в ресторане «Лавелет», много пили, а потом буянили. Он покраснел, особенно я. Другие подтвердят, когда я выпью, мне кажется, что я замечательный тип. К нам присоединились какие-то незнакомые люди. Вы знаете, как это бывает в ресторанах под утро. Это происходило два года назад зимой. На мне была куртка на меху. София была со мной. Она тоже пила, но, как всегда, прекрасно соображала. На завтра, надевая днем куртку, я обнаружил в кармане пистолет. Жена сказала, что я купил его ночью, несмотря на ее запреты, будто бы я уверял, что непременно должен убить человека, который меня ненавидит. Я повторял, либо я, либо он, понимаешь, старушка. Мгр зажег трубку и глядел на своего спутника. Трудно было определить, о чем он думает. Продолжайте. Итак, четверг, четыре часа утра. Полагаю, никто не видел, как вы вернулись к себе? Конечно. И никто не видел, как снова вышли. Никто. Что вы сделали с оружием? «Откуда вы знаете, что я от него избавился?» Комиссар пожал плечами. «Не понимаю, почему я это сделал. Я чувствовал, что меня обвинят». «Почему?» Рекен с удивлением посмотрел на Магра. «Но как же? Это естественно. Только у меня был ключ. Кто-то воспользовался моим оружием, которое я хранил в ящике комода. Случалось, мы с Софи спорили». Она хотела, чтобы я получил постоянное место. Кто вы по профессии? Если это можно назвать профессией. Я журналист, но постоянного места работы не имею. Я печатаю свои статьи, чаще всего рецензии, на фильмы, где удастся. Вы бросили Браунинг в сену. Немного ниже моста бир Акем. Потом я бродил, искал, где откроется первый бар. Когда я, наконец, нашел бар в районе Важерар, то выпил одну за другой три юмки рома. Если бы меня стали допрашивать, я не смог бы отвечать. Я был уверен, что запутаюсь. Теперь меня засадят в одиночку. Мысль о тюрьме, о громадных засовах на дверях. И поэтому вы решили бежать за границу? Нужно побывать в моей шкуре, чтобы понять меня. Не могу даже назвать кварталы, по которым бродил. Мне необходимо было уйти подальше от Гренель. Помню, что оказался я вдруг на Монпарнасе. Потом помню белое вино на бульваре Сен-Мишель. Я надеялся выиграть время, избежать допроса в том состоянии, в котором находился. В Бельгии или в другом месте я мог бы следить по газетам, как продвигается расследование. Такое сочетание хитрости и наивности не могло не вызвать улыбки у Мегре. Что вы делали на площади республики? Ничего. Я оказался там, как мог бы оказаться в любом другом месте. У меня оставалось десять франков. Я пропустил три автобуса потому что это были закрытые машины. Не знаю, клянусь, комиссар, не знаю. Мне необходимы были деньги, чтобы купить билет на поезд. Я поднялся на площадку автобуса. Там было набито. В этой толчее я очутился за вашей спиной. В какую-то минуту вы подались назад и едва не потеряли равновесие. Я заметил, что у вас из кармана торчит бумажник. Я выхватил его, не думая, но, когда поднял голову, увидел, что на меня смотрит какая-то женщина. Удивляюсь, как она сразу не забила тревогу. Я выскочил на ходу. К счастью, автобус проезжал по очень людной улице, от которой отходили узкие и запутанные переулки. Я побежал. Потом долго шел. Гарсон, два пирожных. Было половина второго. Через 45 минут правосудие приступит к делу, и квартира на улице Сен-Шарль наполнится официальными лицами, а полицейские будут сдерживать любопытных, не позволяя им подойти ближе. «Что вы со мной сейчас делаете?» Магре ответил не сразу, потому что еще не принял никакого решения. «Вы меня арестуете? Я понимаю, что вы не можете поступить иначе. Однако же, клянусь вам, ешьте, может, кофе? Зачем вы все это делаете? А что особенное я делаю? Заставляете меня есть, пить. Не торопите меня, а напротив терпеливо слушаете. Не это ли называется у вас ловить на ласку? Мегре улыбнулся. Я только пытаюсь упорядочить некоторые факты и заставить меня говорить. А я ведь не очень настаивал. Сейчас я чувствую себя немного лучше. Он съел пирожное и закурил сигарету. Его лицо слегка порозовело. Но я не в силах вернуться туда, увидеть это снова. А каково мне... Ну, это же ваша профессия. Кроме того, речь ведь идет не о вашей жене. Бредовые идеи внезапно сменялись вполне здравыми рассуждениями. Слепой страх отступал перед логическими доводами. Странное вы существо, потому что я откровенен. Мне бы тоже не хотелось, чтобы вы болтались, мешая всем, когда приедет прокуратура, и уж совсем ни к чему, чтобы журналисты мучили вас своими вопросами. Когда мои инспектора прибудут на улицу Сен-Шарль, кстати, они, наверное, уже ждут нас там, я отправлю вас на набережную Орфевр, в одиночную камеру, в мой кабинет где вы благоразумно подождете. А потом? Что будет? Потом. Зависит от обстоятельств. Что вы имеете в виду? Пока я знаю меньше, чем вы, ведь я не осмотрел тело и не видел оружия. Их беседа сопровождалась звоном стаканов, приглушенными голосами, суетой официантов. Выйдя из ресторана, оба словно заколебались. Сидя в бистро, они какое-то время были отгорожены от людей, от повседневной жизни, шума голосов, от всего привычного. «Вы мне верите?» Рекен задал вопрос, не осмеливаясь взглянуть на Мэгре. «Ваш вопрос преждевременен. Смотрите-ка, мои люди уже здесь». Он увидел одну из машин уголовной полиции и небольшой грузовой автомобиль научно-технической экспертизы. Среди людей на тротуаре Мегре заметил Лапуэнта. Толстяк Таранс тоже был здесь. Ему-то комиссар и уверил своего спутника. «Отвези его на набережную Орфевр. Устрой в моем кабинете, сам оставайся с ним. И не удивляйся, если он заснет». Он две ночи не сомкнул глаз. Вскоре прибыл автобус санитарной службы города Парижа. Во дворе стояли в ожидании группы людей. Их с интересом рассматривали любопытные, которых оттесняли полицейские в форме. Товарищ прокурора Древиль и следователь Камю разговаривали с одним из полицейских комиссаров. Все они только что поднялись из-за стола после обильного обеда и время от времени поглядывали на часы. Дезинфекция затягивалась. Судебный медик доктор Делапланк сравнительно недавно работает на этом поприще, но Магре уже успел проникнуться к нему симпатией. Он задал ему несколько вопросов. Ответив, Делапланк прошел в комнату для предварительного осмотра. Скоро я смогу сообщить вам нечто большее. Вы говорили о пистолете калибра 6.35, и это меня удивляет. Я бы сказал, что рана нанесена оружием большего калибра. А расстояние? На первый взгляд следов опаления нет. Смерть наступила мгновенно или почти мгновенно. Женщина потеряла мало крови. Кстати, кто она? Жена молодого журналиста. Для полиции, нравов и специалистов научно-технической экспертизы это была обычная работа, которую они выполняли без эмоций. И все-таки один из служащих дезинфекционной бригады вскричал, войдя в комнату. «Да чего же зловонна эта шлюха!» В толпе стояли несколько женщин с детьми. Иные удобно расположились у своих окон и наблюдали за происходившим, обмениваясь впечатлениями. «Смотри, вот он, тот, что курит трубку. Да ведь там двое курят трубку. Конечно же, не тот молоденький, другой. Вот он подошел к человеку из уголовной полиции. Речь шла о Лурти. Обе женщины искали глазами Магре». Древиль спросил у комиссара, «Вы знаете подробности?» «Пострадавшая молодая женщина 22 лет, Софи Рикен, девичья фамилия Легаль, уроженка Конкорно, где живет и поныне ее отец-часовщик». «Его предупредили?» «Нет еще. Сейчас попробуй заняться этим». «Она замужем?» Да, ее муж Франсуа Рикен, молодой журналист, который пытает счастье в кино. Где он? В моем кабинете. Вы его подозреваете? Пока нет, но я убрал его отсюда, потому что он не в том состоянии, чтобы присутствовать при осмотре комнаты. А где он находился в момент преступления? Никто не знает, когда оно произошло. «А вы, доктор, не можете установить это? Быть может, при вскрытии? А соседи?» «Вот некоторые из них глазеют на нас. Их я еще не допрашивал, но не думаю, что они могут сообщить что-нибудь интересное. Как видите, в эти квартиры можно попасть, минуя комнату консьержки, которая находится при входе в дом со стороны бульвара Гринель. Повседневная рутина. Ждут, произносят банальные фразы, а Лапуэнт ходит, как верный пес, и не сводит глаз с Мегре. Работники дезинфекционной бригады вышли из квартиры. Бригадир в белой блузе сделал знак, что уже можно войти. Доктор Делапланка опустился на колени перед телом и стал осматривать его более внимательно, чем в первый раз. «Мне все ясно», — сказал он. «А вам, Мегре?» Мегре увидел скрученное тело, одетое в шелковый халат. На одной ноге осталась красная комнатная туфля без задника. Невозможно было определить, что женщина делала и даже в какой именно части комнаты находилась в тот момент, когда ее настигла пуля. Насколько можно было судить, лицо у нее было нестандартное. И даже красивая. «Давайте, носилки!» Тело вынесли, и несколько минут во дворе стояло почтительное молчание. Господа из прокуратуры ушли первыми, за ними – Делапланк. И представители полиции нравов могли приступить к работе. «Все обыскивать, шеф!» «На всякий случай, да!» Мэгрэ открыл ящик комода, где лежали невообразимые вещи. Старый бинокль, пуговицы, сломанная ручка, карандаши, фотографии, солнечные очки, щита. Комиссар решил, что вернется сюда, когда выветрится запах формалина, а выходя обратил внимание на любопытное оформление комнаты. Пол был покрыт черным лаком а стены и потолок выкрашены в ярко-красный цвет. Мебель была белой, и в целом это придавало всей обстановке нереальный вид. Вид театральной декорации. Что ты думаешь об этом, Лапуэнд? Хотел бы ты жить в такой комнате? Меня мучили бы в ней кошмары. Они вышли. Во дворе по-прежнему болтались ротозеи, и полицейские позволили им подойти поближе. «Я же тебе сказала, что это он. Интересно, придет ли он снова?» «Говорят, он все следствие ведет сам, и очень может быть, что будет допрашивать нас всех по очереди». Произнесла эта бесцветная блондинка с ребенком на руках и посмотрела на Магре с улыбкой, заимствованной у кинозвезды. Лапуэнд... Оставляю тебе лурти, вот ключ от квартиры. Когда люди из полиции закончат работу, запри дверь и приступай к допросу соседей. Преступление совершено не прошлой ночью, а в ночь со среды на четверг. Попытайся узнать, не слышали ли чего соседи. Потом допросите торговцев. Ящик полон счетов, в них указаны адреса магазинов. Да, чуть не забыл. Проверь, работает ли телефон. Кажется, в полдень, когда я приходил, он был отключен. Телефон работал. Прежде чем вернетесь на набережную, позвоните мне. Счастливо, ребята. Мегре вышел на бульвар Гринель, спустился в метро и через полчаса уже открывал дверь своего кабинета, где его послушно дожидались Франсуа Кен и Таранс, читавший газету. «Вам не хочется пить?» – спросил комиссар Урикена, снимая шляпу и одновременно распахивая окно. «Какие новости, Таранс? «Только что звонил какой-то журналист». «Удивляюсь, как они до сих пор не явились туда. Полагаю, что в пятнадцатом округе плохо поставлена информация. Теперь они непременно свалятся на голову Лапуэнту». Он осмотрел Урекена, задержал взгляд на его руках. И сказал инспектору, отведи его на всякий случай в лабораторию, пусть возьмут отпечатки. Тут, правда, ничего не докажешь, ведь преступление совершено почти двое суток назад, но это избавит нас от неприятных вопросов. Когда они вышли, Мегре позвонил домой. «Прошу прощения, дорогая, ну, конечно, я поел бифштекс с жареным картофелем в обществе крайне возбужденного молодого человека». «Надо бы позвонить тебе сразу, но, честно говоря, это вылетело у меня из головы. Ты на меня не сердишься?» Он не знал, удастся ли ему попасть домой к ужину, ведь он имел дело с парнем, который в любую минуту мог что-то выкинуть. Пока комиссару трудно было сказать о нем что-то определенное. Безусловно, парень умный, о чем свидетельствуют некоторые реплики, но вместе с тем было в нем и что-то наивное, Как можно судить о человеке, который измучен, раздерган? Но странностей в нем много. По-видимому, черный пол, красные стены и потолок, и белая мебель – это его идея. Все это в результате создавало впечатление, что пол вот-вот разверзнется, стены разойдутся, а комод, диван, стол и стулья – словно сделанные из папье-маше, взлетят в воздух. А разве он сам не казался вымышленным? Магре представил себе лицо прокурора или судьи Камю, когда бы слышали они то, что говорил молодой человек в кафе Ламот-Пике. Любопытно было бы узнать мнение о нем доктора Пардона. Рикен вернулся в сопровождение Таранса. Ну, что? Результат отрицательный. Да я никогда в жизни не стрелял, разве что на ярмарке. Я бы и курок-то нашел с трудом. Садитесь. Меня арестуют. Вы у меня это спрашиваете, по крайней мере, в десятый раз. Пока есть единственный повод, чтобы вас арестовать. Кража моего бумажника, но я об этом не заявил. Я же вам его верну. Верно. А теперь мы попытаемся привести в систему факты, о которых вы мне рассказывали, и может быть, то, чего я еще не знаю. Ты, Таранс, идей, пригласи ко мне Жанвье. Жанвье вошел и устроился у края стола с карандашом в руке. Итак, вы Франсуари Кен, вам двадцать пять лет. Родились вы в Париже на улице Калинкур. Буржуазная, почти провинциальная улица Сакрекер. Ваш отец – машинист на железной дороге, женаты вы немногим более трех лет. Четыре года исполнится в июле, семнадцатого. Значит, вам было тогда двадцать один. Вашей жене – восемнадцать. Ваш отец был уже вдовцом – Моя мать умерла, когда мне было четырнадцать. После ее смерти вы продолжали жить с отцом. Несколько лет. В семнадцать я от него ушел. Почему? Мы плохо владели. По какой-то конкретной причине? Нет. Мне с ним было скучно. Он считал, что я зря трачу время на чтение и учебу. И хотел, чтобы я шел работать на железную дорогу. Я отказывался. Вы получили степень бакалавра? Нет, я бросил занятия за два года до этого. На какие средства вы жили? Бывало по-разному. Продавал на улице газеты, потом работал курьером в типографии на улице Монмартр. Некоторое время жил у друга. Его имя, адрес Бернар Флемье. У него комната на улице кокиер, но сейчас я потерял его из виду. Чем он занимался? Развозил товары на трехколесном велосипеде. Что вы делали потом? Полгода работал в пищебумажном магазине. Писал рассказы и относил их в газеты. Один у меня приняли, и я получил за него сто франков. Редактор, увидев меня, удивился, что я такой молодой. Вы еще печатались в этой газете? Нет, я приносил туда рассказы, но их отклоняли. Чем вы занимались, когда встретили вашу жену? Я имею в виду девушку, которая стала вашей женой. Софи Легаль. Кажется так. Я работал третьим ассистентом на фильме, который запретила цензура. Фильм о войне. Софи работала? Нерегулярно. Она была статисткой, иногда позировала художником. Она прежде жила одна? Да, снимала комнату в гостинице у Сен-Жермен-де-Пре. Любовь с первого взгляда? Нет. Сначала мы просто вместе спали, потому что как-то после попойки оказались вдвоем. Мы были вместе несколько месяцев. Потом мне пришла в голову мысль – жениться. Ее родители были согласны. И нечего было сказать. Софи поехала в Конкорно и вернулась оттуда с письменным разрешением отца на брак. «А вы?» Я тоже повидался с отцом. Что он сказал? «Пожал плечами». Он не присутствовал на церемонии. «Нет». На нашей свадьбе, если можно ее так назвать, были только друзья, трое или четверо, не помню. Вечером все вместе поужинали в кабачке на Центральном рынке. Перед тем, как познакомиться с вами, София имела связи? Я не был первым, если вы это имеете в виду. Быть может, кто-то из старых ее друзей попытался снова ее увидеть. Казалось, Рикен старается что-то припомнить. Нет, мы встречали ее старых приятелей, но возлюбленных среди них не было. Понимаете, за четыре года мы побывали в разных компаниях. С одними мы встречались часто, с другими – от случая к случаю. Но вы, комиссар, задаете вопросы так, словно все для вас просто и очевидно. А мои ответы между тем записывают. И если я ошибусь или упущу какую-нибудь деталь, из этого могут сделать неверные выводы. Вы предпочитаете, чтобы я допрашивал вас в присутствии адвоката? А я имею и на это право? Если вы сами считаете себя личностью, вызывающей подозрения. А вы, как вы считаете? Для нас вы пока муж женщины, погибшей насильственной смертью, человек, потрясенный всем этим и укравший у меня бумажник, потом вернувший его. Человек умный, но не очень стойкий. Если бы вы провели две такие ночи, как я, не торопитесь. К этому мы еще придем. Итак, вы часто меняли работу? Только чтобы заработать на жизнь, пока сделаю карьеру. О какой карьере вы мечтали?» Парень оглядел Мэгре долгим взглядом, словно хотел понять, не звучит ли в голосе комиссара насмешка. «Хочу писать, но еще не решил. Романы или киносценарии? Если киносценарии, тогда, может быть, займусь и режиссурой». Неплохо весь фильм делать самому. Вы бываете в среди кинематографистов? Да, у старого виноградаря. Можно встретить начинающих, как и я. Но и такой продюсер, как Корю, бывает там нередко и не гнушается отужинать вместе с нами. Кто этот миссия Корю? Я уже сказал вам, продюсер. Он живет в отеле «Рафаэль» а контор его на улице Бассано, около Елисейских полей. Он финансировал фильмы? Да, три или четыре, вместе с немцами и итальянцами. Он много путешествует. Сколько ему лет? Лет сорок. Женат. Живет с одной молодой женщиной, Норой, манекенщицей в прошлом. Он знал вашу жену? Разумеется». В этой среде все друг друга знают. Умсья Корю много денег. Во всяком случае, для фильмов он их находит. А личного состояния у него нет. Я же сказал, он живет в отеле Рафаэль, снимает апартаменты. Это стоит дорого. Ночью его можно встретить в лучших клубах. Это не его выискали ночью со среды на четверг. Рикен покраснел. Его, потому что у него всегда пачки купюр в карманах. Вы должны ему деньги? Да. Какую сумму? Тысячи две. Он их у вас не требует? Нет. Едва заметная перемена произошла в рекене, и Магра стал приглядываться к нему внимательнее. Однако следовало быть осторожным потому что собеседник мог в любую минуту уйти в свою скорлупу, замкнуться.